путством. Обычно мы видим лишь мелькание теней. Иногда их можно различить между деревьями или на морском берегу. Когда луч маяка падает на одно из щудищ, оно тут же исчезает. Ночь постепенно расширяет свои границы. Сейчас в нашем распоряжении только 3 часа света. Остальное время владение ночи. Не успевай появиться, солнце уже прощается с нами. Как выразить на бумаге весь ужас, который овладевает нами в этот момент?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 кто её себе присвоил. 4 апреля, полдень. Мы играли в шахматы. Ночью на нас нападали 6 раз. Волны атак сменяли друг друга. Я стрелял так яростно, что затвор винтовки становился горячим. На сей раз это вызвано необходимостью, и Батис не ругался за безрассудную трату патронов. 8 апреля. Я пытаюсь разыгрывать дебюты в романтическом ключе, но мои ходы разбиваются о защиту Каппа. В этом смысле он очень ловок. Он маневрируется, и моя так о теряет силу. Человек действует в жизни подобно тому, как двигают фигуры на доске, тут нечего добавить. В каждом ходе видна сущность Батиссова или Каффова, как вам больше понравится характера. Чудовища кричали сегодня за пределами круга, который очерчивает прожектор восьми. Словно стервятники, вдирающиеся за добычу. Потом они двинулись было к маяку, но их строй рассыпался ещё до того, как мы выстрелили. Во всём этом есть какая-то тайна. Самое ужасное, что поведение чудовищ не поддаётся никакой логике. Оно непредсказуемо. 10 апреля, 22 апреля. Я размышлял о мотивах, которые привели меня на остров. Мне хотелось найти покой пустоты. Но вместо тишины открылся ад, полный чудищ. Какие новые значения должны предстать перед моими глазами?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 Я отступаю на второй план, продолжая стрелять, чтобы прикрыть его, а он хватает в одну руку свой гарпун, а в другой — топор. Одним орудием он колет, другим рубит. Каф ранит, калечит и убивает с бешеной энергии. Его руки подобны крыльям мельницы-убийцы. Он настоящий демон, яростный викинг, пират, красная борода, берущий корабль на абордаж. В Батиссе соединяются все эти персонажи и множество других. От его вида у меня мурашки бегут по коже.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 Даже самой изощрённой полисцовательной техники не создала бы ничего, кроме бледного образа того кошмара, к которому я пытаюсь придать словесную форму. Нам не уйти отсюда живыми. В этом нет смысла.